Герцог, вполне удовлетворенный ответом Анны Леопольдовны о переезде в Зимний дворец, положив ногу на ногу, принялся по своей привычке чистить маленькой щеточкой огромные бриллианты на своих кольцах, покрывавших все его пальцы. «Я не могу допустить, чтобы мой сын не был удален отсюда. Я должна сделать это, и сделаю, потому что я мать». «Ваша светлость, говорите о почтении к памяти покойной императрицы, а посмотрите, посмотрите в окно!» Герцог приподнял голову и взглянул. Мимо дворца ехала в нескольких, следовавших одна за другой у колымагах, какая-то купеческая свадьба с разукрашенными лентами-лошадьми. «Ну прилично ли, что мимо дворца, когда тут стоит тело почившей государыни, едут эти колымаги, а?» «На вас, ваша светлость, как на регенте, лежит прямая обязанность вовсе прекратить это. Пусть не венчаются на время траура, вот и все, если вы действительно чтите память императрицы». И долго еще горячилась Анна Леопольдовна, но чем больше горячилась она, тем спокойнее слушал Бирон. В тот же день младенец-император был перевезен из Летнего в Зимний дворец». Густава Берона смерть императрицы застала в самом разгаре приготовлений к свадьбе. Он был настроен самым лучшим образом. Заказывал новые ливреи слугам, отделывал дом заново, готовился к брачным торжествам, и вдруг придворный траур изменил все это. Или, по крайней мере, заставил отложить на некоторое время. Траур делился по обыкновению на кварталы, и строк был, собственно, только первый квартал. По своему чину Густав Берон принадлежал к особам второго класса, а в объявлении от печальной комиссии заключалось, что мужские персоны первого и второго классов в первом квартале платья имеют носить кафтаны суконные без шишек, с четырьмя пуговицами, сукном обшитыми и на камзолах пуговицы такие же до пояса. На шляпах висящий флёр короткий, шпаги, обшитые черным сукном, Чулки гарусовые, башмаки замшевые, пряжки черные, рубашки без манжет. Наперед завязанные галстуки, кареты и сани, обитые черным, без гербов, шоры и хомуты, обшитые черным, на лошадях печальные попоны, длиною от земли шесть вершков, лакеем левреи черные, без лент, пуговицы до пояса, в домах обивать черным по одной камере». Последний пункт был особенно неприятен Густаву. Он призвал для шитья траура себе 13 человек полковых портных, и они усердно трудились, сидя за шитьем траурного платья для самого Густава, для его слуг и печальных попон для лошадей. Совсем этим Густав готов был еще примириться, но обивать комнату черным в доме, где все было готово для свадьбы и радости, казалось очень неприятно. Однако делать было нечего, приходилось исполнять приказания. Густав долго ходил по дому, выбирая камеру для обивки трауром. Наконец выбрал, велел затянуть ее черным сукном и решил вовсе не входить туда. «Как же теперь будет со свадьбы, однако?» – думал он и соображал, что в первом квартале, пока будет обита черным одна комната в его доме, венчаться не следует. Но зато по истечении квартала можно будет сыграть свадьбу. Правда, сыграть ее нельзя уже будет с такой помпой, как предполагалось, но этого и не нужно. И на этом экономия выйдет, утешался Густав, думая этой экономии покрыть расходы по шитью траура. Так как он во всех затруднительных случаях жизни обращался к брату, то и теперь ездил к нему несколько раз, чтобы переговорить относительно свадьбы. Но герцогу Берону было все недосуг. Он слишком был занят во дворце, чтобы уделить время для частных разговоров, хотя бы даже с братом. Наконец, герцог назначил ему приехать к нему во время обеда. Густав проводил почти весь день с утра во дворце и только бывал на службе. С невестой встречался он редко и объяснял это вовсе не тем, как было на самом деле, то есть, что она избегает его. А обстоятельствами переживаемого времени и надеялся все-таки, что скоро все войдет в свою колю, и он будет снова счастлив. Герцог обедал один, потому что теперь час его обеда менялся ежедневно и зависел от большего или меньшего скопления дел. Густав сидел с племянницей Едвигой, когда пришли доложить ему, что его светлость просит его к себе в столовую. Только войдя в эту столовую, где за большим столом сидел герцог Берон, поставив широко локти и подперев руками лицо, Густов заметил, как изменилось это лицо за последние дни. Там, во дворце, на людях среди придворных, окруженный раболепством, под которым скрывалась тайная вражда, герцог казался по-прежнему спокойным, гордым и холодным, затянутый в расшитый мундир и сопровождаемый свитою но здесь он был один, дома, у себя за столом, в своей домашней подбитой горностаем шубке и, видимо, отдыхал, устав носить маску. Щеки его казались теперь обвислыми, глаза ввалились, взгляд потускнел, затуманенный выражением тихой, беспредельной грусти. Густав взглянул на него, и ему стало жаль брата. «Что с тобою? Ты устал?» Герцог медленно покачал головою, но ничего не ответил. Густав тихонько опустился на стул против него. Герцог долго смотрел на него. Все по-прежнему, тем же тусклым взглядом. И спросил, наконец, «Да так что же ты хотел сказать мне?» «Да я насчет свадьбы своей, посоветоваться. Как же мне теперь? Когда же?» «Нужно подождать». «Как подождать?» «До сегодня издан указ о том, что в течение трех месяцев со дня смерти государыни нельзя справлять свадьбы». И герцог наморщился от неприятного воспоминания, а таковым был упрек услышанный им от Анны Леопольдовны по поводу свадебного поезда, проезжавшего под дворцовыми окнами. Чтобы освободиться от него, герцог-регент издал указ, Но воспоминание все-таки осталось. «Неужели три месяца? И ничего нельзя сделать?» И брат ответил ему, что сделать действительно ничего нельзя. А на другой день по всем церквам читался указ, повелевавший от времени представление блаженное и вечно достойное памяти ее императорского величества, считая четверть года, в Санкт-Петербурге никаких свадеб не венчать и о том во всех церквах тотчас запрещением объявить. Старый дом Чирыкова-Ордынского. Как-то совершенно случайно, постучав в одном месте в стене своего тайника, князь Борис понял по звуку, что там было пустое пространство. Ему сейчас же пришло в голову, нет ли там чего-нибудь вроде денег, запрятанных его отцом. Это казалось вовсе не невероятным, так как он знал, что его отец скрывался в тайнике иногда на неделю безвыходно, и там у него шли карточные игры на большие суммы. Очень легко могло быть, что тут же, где происходили эти игры, было устроено и хранилище необходимых для них денег. череков ордынский рассказал о своем открытии Данилову и высказал ему свои предположения – Кузьма отнесся к идее произвести поиски сочувственно. Они попытались счастья, попробовали и действительно нашли в указанном князем Борисом месте скрытый шкаф со значительной суммой денег. Князь был доволен этим и жалел только, что случай раньше не дал ему возможности сделать это открытие. Впрочем, после некоторого размышления он заключил, что, собственно, даже хорошо, что деньги явились у него именно теперь. Будь это прежде, он, наверное, снес бы их в игорный дом и все равно остался бы без ничего. Но тут же у него явилась мысль, что ведь он мог бы и выиграть. И при виде денег в нем заговорила врожденная страсть к игре. А в самом деле, не пойти ли, не рискнуть ли и теперь? Ведь с таким запасом средств можно чудеса сделать, можно удвоить, утроить эту сумму. Но зачем? С какой целью? Того, что было в шкафу, могло хватить с избытком надолго. А ведь только этого и нужно было ему. И колебание князя было непродолжительно. Он сейчас же подавил в себе несуразное желание идти играть и сам улыбнулся ему как чему-то невозможному, с удовольствием заметив при этом, как переменился он к лучшему. Ну, Данилов, теперь мы поправились. Ха -ха, лишь бы быть здоровым. Князь Борис заметил тоже, что его постоянное занятие книгами, явившееся сначала от нечего делать, а потом мало-помалу по установившейся привычке, имело на него тоже отличное какое-то освежающее впечатление. Книги чрезвычайно облегчали ему его положение. На самом деле очень тяжелое, благодаря одиночеству, которое приходилось ему выносить. Правда, теперь князь жил в условиях, гораздо более благоприятных, чем прежде, в смысле жизненных удобств. Хотя и в тайнике, хотя и должен он был скрываться, но все-таки ему было здесь несравненно удобнее, чем прежде, в старом доме. Там он был один оденешенник, здесь услуживал ему Данилов, и услуживал с такой охотливой заботливостью, что заменял поистине целый штат прислуги. Тайник был очень мило и уютно обставлен вещами и мебелью, принесенными из большого дома. Переносили эти вещи князь Борис и Данилов ночью, что послужило основанием к рассказам, жившим долго впоследствии и ходившим среди старожилов Васильевского острова. В околотке знали, что приходили караульные с начальством, чтобы забрать кого-то в старом заколоченном доме князя Чарыкова-Ордынского, но забрали ли, это досконально известно не было, но только потом дом запустил окончательно, и вот как запустил он, так вдруг по ночам стали раздаваться в нем стуки». Дьячок с кладбища, проходя мимо Чирыковского дома, сам слышал, как там грохнуло, словно свалилось что-то. Потом лавочник, человек вполне надежный и кроме разве праздников не берущий в рот Хмельнова, сам собственными глазами видел свет в старом доме, когда ночью проснулся, чтобы напиться квасу. Он пил квас, и вкус его помнит. И помнит, что как раз в двух окнах дома сквозь щели заколоченных досок виднелся свет, который помигал-помигал и пропал. Лавочник жил наискосок от дома. Этот стук, слышанный дьячком и мигающий свет, виденный лавочником, благодаря народной молве обратился в рассказах в такие страшные видения, от которых волосы вставали дыбом. Рассказывали, что будто бы по ночам в заколоченном старом доме каждую неделю В определенный день справляется Тризна по покойному владельцу дома Причем ее справляют бывшие его люди, которых он замучил, потому что был варвар и тиран На Тризне раздаются стоны и загробное пение Что, собственно, такое это загробное пение, никто объяснить не мог Но утверждали, что кладбищенский священник собственными ушами слышал его, будучи раз призван по соседству на Требу ночью, а некий богатый купец, собравшийся на богомолье и тайно ушедший из дому ночью, проходя мимо проклятого места, видел, что из трубы вышел дым огненный, и в этом огненном дыму кружились бесы. «А весь дом внутри светился, как светляк, синим огнем, и там ходили, плясали и пели души замученных». Таким образом, быстро создалась легенда, в которой кладбищенский дьячок обратился уже в священника, лавочник в богатого купца, идущего на богомолье, а довольно мирный и, в сущности, никому не делавший зла, кроме самого себя, несчастный, постоянно пьяный старый князь Чирыков-Ордынской в тирана, мучившего до смерти своих крепостных. Но эти рассказы были на руку князю Борису. Дело в том, что его имущество, то есть старый дом, было отобрано в казну, и начальство приезжало с землемером и архитектором осматривать его». Были даже присланы рабочие, однако они разбежались после того, как князь Борис с Даниловым, проникнув по подземному ходу в дом ночью, перепортили их работу и запрятали оставленные ими инструменты. Случилось также, что на беду архитектор, которому было поручено смотрение за домом, вскоре умер, и смерть его приписали влиянию старого дома. Новый архитектор пока еще не был назначен. Рабочих не присылали, и старый дом оставался стоять по-прежнему, наводя суеверный страх в околотке своими таинственно заколоченными окнами и дверьми. Впрочем, Центр столичной жизни был уже перенесен на другую сторону реки, и на Васильевском острове начал уже обрисовываться характер по преимуществу торгового поселения. Правда, там жили и военные, но дворянские дома, построенные при Петре, приходили в запустение, и таким образом дом князя Чирыкова-Ордынского не был единичным явлением. И он стоял, этот дом пока в неприкосновенности, И с этой стороны князь Борис был в безопасности.